Я проснулся один, лицом в подушку, весь мокрый от пота, за окном щебетала птица. Как эта другая, не та, что обычно. Я тщательно умыл лицо, побрился, засунул хлеб в тостер и вскипятил воду для кофе. Накормил кошку, убрал за ней, надел галстук и завязал шнурки. Затем сел в автобус до слоновей фабрики. Излишне говорить, что производство слонов – дело непростое. Во-первых, они большие и очень сложные. Это совсем не то, что делать заколки или цветные карандаши. Фабрика занимает огромную площадь и состоит из нескольких корпусов. Каждое здание тоже большое, и секции окрашены в условные цвета. В том месяце я был прикреплен к секции ушей и работал в здании с желтыми потолками и колоннами. Мои штаны и шлем тоже были желтые. И делал я там только уши. А месяцем раньше я был прикреплен к зеленому зданию, Носил зеленые штаны и шлем и делал головы. Каждый месяц мы переезжаем из секции в секцию, как цыгане. Это политика компании. Таким образом, все мы получаем полную картину того, как выглядит слон. Никому не дозволено проводить всю жизнь за изготовлением только ушей или, скажем, ногтей. Мастера составляют список наших перемещений, и мы следуем этому списку. Вот делать слоновьи головы – это вам не хухры-мухры. Нужно огромное внимание ко всем мелочам, и к концу дня так устаешь, что уже и говорить ни с кем не хочется. На этой работе я за месяц потерял 6 фунтов веса, зато взамен получил невероятное чувство удовлетворения сделанным. Если уж сравнивать, то изготовление ушей – так, ерунда. Просто шлепаешь эти здоровые, плоские, тонкие штуковины, добавляешь немного морщинок и все дела. Работу в ушной секции мы называем «ушным отпуском». После месячного ушного отпуска меня направят в хоботный цех, где работа опять очень ответственная. Хобот должен быть гибким, и в ноздрях по всей длине не должно быть никаких пробок, в противном случае готовый слон впадет в буйство. Вот почему делать хоботы – это очень нервная работа с начала и до конца. Конечно, мы не делаем слонов из ничего. Скрупулезно выражаясь, мы реконструируем их. Сначала распиливаем одного слона на шесть разных частей уши. хобот, голова, брюшной отдел, ноги и хвост. Эти части затем перекомпоновываем так, чтобы получить пять слонов. Это значит, что каждый новый слон фактически только на одну пятую настоящий, а на четыре пятых – имитация. Невооруженному глазу это незаметно, да и сами слоны этого не осознают. Мы свою работу знаем. Зачем же нам искусственно изготавливать, или, правильнее сказать, воссоздавать слонов? «Да потому что мы гораздо менее терпеливы, чем они. Предоставленные себе, слоны рожали бы не более одного малыша в 4 или 5 лет. А поскольку мы, конечно, любим слонов, нам просто не втерпешь смотреть на эти их привычки. Вот так мы и пришли к тому, чтобы воссоздавать их». Чтобы предохранить вновь реконструированных слонов от неправильного использования, они поступают в продажу через корпорацию слонопоставок, правительственную монополию, которая в течение двух недель подвергает их целому шквалу в высшей степени строгих тестов. После этого, прежде чем выпустить слона в джунгли, одна из его подошв маркируется клеймом с эмблемой корпорации. Обычно за неделю мы делаем 15 слонов, хотя в предрождественский период мы можем поднять выпуск до 25 голов. Это если запустить всю технику на полную мощность. Но я думаю, что 15 как раз оптимальное количество. Как я уже отметил ранее, изготовление ушей – это самая легкая фаза в производстве слонов. Она не требует от работников ни большого физического напряжения, ни усиленного внимания, да и сложная техника здесь не нужна. Опять же, количество операций ограничено. Так что рабочие могут или весь день работать в полсилы, или напрячься с утра, чтобы выполнить дневную норму. а с обеда расслабиться. Мы с напарником в ушной мастерской предпочитали второй вариант. С утра отработаем, а после обеда болтаем или читаем, или развлекаемся поодиночке. В тот день, когда мне приснился сон про танцующего гнома, нам оставалось только развесить десяток свежезаморщиненных ушей по стенам, после чего мы расселись на полу, нежиться на солнышке. Я рассказал напарнику про гнома. Сон запомнился очень ярко, и я описал ему все в мельчайших подробностях. Где слов не хватало, я показывал, встряхивал головой или размахивал руками, или притопывал ногой. Он слушал, часто и с интересом похрюкивая, и попивал свой чай. Это был крепко сколоченный парень, пятью годами старше меня, с черной бородой и склонностью к молчанию. У него была такая привычка думать, сложив руки на груди. Если судить по выражению его лица, можно подумать, что он серьезный мыслитель, рассматривает вещи со всех сторон. Но обычно, после долгого обдумывания, он изрекает «это круто!» и все. Вот так он и сидел в задумчивости после того, как я рассказал ему свой сон. Да так долго, что я начал полировать панель управления электрическими мехами. Просто так, время убить. Наконец он выпрямился, как обычно, и изрек. Это круто! Хм! Танцующий гном. Да, круто! Меня это не особенно разочаровало. С чего бы то он сподобился сказать еще что-нибудь, не так, как обычно. Мне это просто нужно было с кем-нибудь поделиться. Я сложил меха назад и стал пить свой уже остывший чай. А он все думал. Куда дольше, чем обычно, в таких случаях. Эй, в чем дело? спросил я. И я совершенно точно уже слышал про этого гнома. Вот это фокус. Только не могу никак припомнить от кого. Но, ну, пожалуйста, взмолился я. Ладно, сказал он и пошел на следующий круг. И таки умудрился вспомнить, откуда ему известно про гнома. Правда, это случилось три часа спустя, когда солнце склонилось, указывая конец рабочего дня. «Во!» — вскричал он. Старикан из шестого цеха. Знаешь, из тех, кто шерсть выращивает. Ну, давай вспоминай. Седые волосы до плеч и ни одного зуба. Еще до революции здесь работал. а, -а, -а, -а" сказал я, — «этот». Да, видел я его в баре сколько раз. «Ну, он рассказал мне про гнома еще чёрт знает когда. Типа, что он классный танцор. Я-то внимания не обратил. Думал, он в маразме. А теперь вон и как. Может, он и не чокнутый. Теперь-то». «Ну и что он тебе еще рассказывал?» «Да и как сказать? Это ж когда было?» Он сложил руки на груди и снова впал в задумчивость. Но на этот раз безнадежно. Прошла вечность, пока он выпрямился и сказал. «Не помню я. Иди, спроси у него сам».